— ответил Холл. Он вернулся к микроскопу. — Попробую другие культуры. Может, удастся найти смертоносные микроорганизмы. — Ну, трудись. Лейтенант Фрэндли спрыгнул со стола. — Попозже увидимся. В зале совещания открывают большую конференцию. Они почти готовы дать эссе «Добро» на отправку первой группы колонистов. — Туристики. — Боюсь, что так, — ухмыльнулся френдли Дверь за ним закрылась.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 «И все готовы разбрестись по планете, валить деревья, рвать цветы, поливать в озера, вытаптывать с траву. И нет никакого заваляющего холодостойкого вируса, чтобы их...» Он замер на полуслове. Два окуляра микроскопа неожиданно изогнулись, смыкаясь вокруг его горла и силясь задушить. Хол попытался разжать их, но те безжалостно вцепились ему в глотку, стальные трубки сближались, как челюсти капкана».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 Зал завещаний был переполнен. Присутствовали почти все офицеры отряда. Командор Стелла Моррисон постучала по большой контрольной карте пластиковой указкой. «Этот большой плоский участок — идеальное место для современного города. Вода рядом, крупные месторождения различных минералов. Поселенцы смогут построить собственные предприятия».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 «Ничего не найдено. Думаю, мы можем идти дальше и связаться с службой миграции. Пусть высылают корабль, чтобы забрать нас и доставить первую группу переселенцев. Нет причин, за которых...» Ропот, прошедший по залу, прервал ее на полуслове. Все головы повернулись к дверям. «Майор Холл, могу я вам напомнить, что когда идет совещание, то никто не имеет права вмешиваться?»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 френдли проскользнул вслед за холом внутрь я его не вижу его нет нет почему я его застрелил застрелил френдли посмотрел на напарника ничего не понимаю почему рот холла открывался и закрывался но он не произнес ни звука с тобой все в порядке с беспокойством спросил френдли потом он нагнулся и достал черную пластиковую коробку с полки под столом слушай это шутка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 Наконец, его цветные индикаторы сменились с красного на зеленые. «Ну?» — требовательно спросил холл «Сильное потрясение. Коэффициент нестабильности выше десяти». «Это выше допустимого». «Да, опасен восемь. Десять необычен, особенно для человека с вашим индексом. Вы обычно показываете около четырех». «Я знаю», — устало кивнул холл «Если бы вы сообщили мне больше сведений...» «Больше я тебе ничего не расскажу».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 и поднялся на верхний этаж. Командор Моррисон подняла глаза от стола, когда Холл прошел мимо контроля Сигнализатор запищал. «Ты с оружием?» — укоризненно заметила командор. Холл покосился на бластер в руке, положил его на стол. «Прости». «Что с тобой творится?» «Я получила доклад от тест-автомата». «Твой коэффициент подскочил до десятки за последние 24 часа».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 «Кто там?» — резко потребовала ответа робо-дверь. «Командор Моррисон приказала доставить этого человека под присмотр капитана». Последовала пауза. Затем послышалось. «Капитан занят. Случай крайней важности. Вас прислал командор?» «Да, открывайся». «Можете войти», — решила в конце концов устройство. Оно втянуло засовы, освобождая дверь. Охранник толчком распахнул ее. И застыл потрясенный.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 весело ухмыльнулся Холл. «Ну, так кто сумасшедший?» «Я сейчас же отправляю к вам отряд». Она заморгала глазами. «Тотчас же!» «Ну а какого?» «Скажи, пусть держит бластеры наготове а еще лучше. Подними по общей тревоге всех!» Холл разместил на столе командора четыре предмета. Микроскоп, полотенце, ремень и небольшую красно-белую ковровую дорожку.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 подарок жены. Я... я ему полностью доверял. Все переглянулись. — Коврик мы тоже расстреляли, — указал Холл. — Молчание. — Тогда что же на меня набросилось? — поинтересовался капитан Тейлор. — Если не вот эта дорожка. — Оно выглядело как дорожка, — медленно произнес Холл. — А то, что напало на меня, выглядело как полотенце. Командор поднесла полотенце к свету.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 «Похоже, они ограничиваются только неживыми объектами!» Командор невесело усмехнулась. «Тогда нам придется убираться прочь без каких-либо неорганических объектов!» «Но наша одежда! Они могут имитировать пояса, перчатки, обувь!» «Мы не станем брать нашей одежды! Мы будем уходить безо всего!» «Безо всего вообще!» — хочу я сказать!» Губы Холла дернулись. «Понятно!»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 «Иначе вы можете подумать, что мы свихнулись. Мы объясним вам всё и во всех подробностях, как только окажемся на борту». Он заколебался. «На борт вашего корабля мы поднимемся на нагишом». «Нагишом?» — поднял брови капитан. «Всё верно». «Понятно». Было заметно, что ничего ему не понятно. «Когда вас ждать?» «Часа через два». «Сейчас тринадцать ноль по нашему времени. Вы будете здесь к пятнадцати».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 Лейтенант Фрэндли прикусил губу. «Я отказываюсь. Я остаюсь здесь. Пойдемте». «Ну, майор?» «Сейчас четырнадцать пятьдесят». Взглянул на часы Холл. «Корабль будет здесь с минуты на минуту. Скидывайте одежонку и марш на взлетное поле». «Я не могу взять с собой вообще ничего?» «Ничего. Даже свой бластер. На корабле нам выдадут одежду живо. От этого зависит твоя жизнь. Все прошли через это».